В Нефердорсе наступил вечер. На третьем уровне королевства по поместье Ванштейна в красноволосой Эльза собирала дорожную сумку. Она сложила походный костюм, склянки с зельями лечения и бодрости, пару кинжалов, сменное нижнее белье, компас, карту. Девчонка надела накидку с капюшоном и вылезла в окно. Если никто не может найти ее брата, то это сделает она. Сапожки Эльзы мягко приземлились на траву. И она тихо побежала через сад. Оттуда она перелезет ограду и выскочит из территории поместья. Охрана уже сделала обход, поэтому девушка останется незамеченной. Она не маленькая избегать без слов. На ее кровати осталось письмо для герцога Лендела. Эльза пробежала вишневые деревья и разогналась перед высоким ограждением. Прыжок и тонкие пальцы схватились за верхушку каменного забора. Девчонка подтянулась и ловко перелезла через ограду. Она посмотрела в сторону, как уткнулась лицом в грудь своего отца. «Далеко собралась», – стоял Лэндл Ванштейн в тренировочной форме. Тело пожилого мужчины было крепким и подтянутым. Из-под густых красных бровей на Эльзу смотрели холодные синие глаза. лендел был спокоен. «Отец!» – скривила губы девчонка. «Как он мог застукать ее?» «Спрошу еще раз!» Тон герцога был настолько спокойным, что даже пугал далеко собралась эльза сглотнула ком испуга она не боялась отца кто теперь отыщет фозуха кто если не она искать брата подняла она свой капюшон и посмотрела в лицо суровому отцу тот стоял молча разглядывая уверенное лицо своей дочери так прошло некоторое время и он вздохнул эльза я понимаю твои чувства не понимаешь отец сдерживала слезы красноволосая Герцог Ванштейн уже чуть ли не замахнулся дать ей пощечину, из-за того, что она перебила его, но не смог. Он любил дочь и знал, что нужно быть пожестче, тогда из нее вырастет надежная опора семьи. Но в этот раз Лэндал не смог. «Я не могу отпустить тебя». Глаза Эльзы наполнились обидой. настоящей. Она думала, что в эту секунду отец предает Фозаха. Ее сердце разрывалось. «Я...» «Я не могу этого принять!» – покачала головой девчонка. Слезы стекали по ее щекам, но не дрогнул ни один мускул на юном лице. Лэндал понимал, что если он не отпустит Эльзу, то навсегда потеряет любовь и доверие дочери. Если же отпустит, то может потерять ее насовсем. Что ему нужно было делать в этой ситуации? Но, как ни странно, герцог ожидал такого исхода. «Что ж, Эльза!» – сказал он спокойным голосом. «Если я разрешу тебе отправиться на поиски Фозаха, то когда ты вернешься, ты примешь свою судьбу так, как и положено Эльзе Ванштейн». «Отец, я даю тебе два месяца», — поднял руку герцог, показывая, что он не договорил, и не днем больше. «Отец!» — девчонка кинулась к нему на шею. «Спасибо! Спасибо! Я верну брата, обещаю!» Эльза понимала смысл каждого слова герцога и понимала, о какой судьбе идет речь. Но все было неважно, Эльза очень любила старшего брата, неважно как, но она отыщет его и приведет домой, а после сделает все, чтобы спасти ему жизнь. Попрощавшись с отцом, Эльза направилась на поиски. И отправилась не одна. Герцог снарядил целую команду лучших из лучших. Красноволосая не стала противиться, она все понимала. Ее жизнь слишком дорого стоит.